Глава двадцать первая. Наверное, так себя чувствует героиня детективов или триллеров. Я приезжаю в свою квартиру, закидываю сумку на комод, и на этом всё. Я не знаю, что делать дальше. Можно, конечно, принять душ, как обычно делают все нормальные люди после поездки, а ещё можно в сотый раз проверить сотовый, но это не решает моих проблем. А мне нужно как-то узнать, где сейчас Ярослав и как ему вообще можно помочь. Ещё меня мучает такой вопрос: осталась у меня карьера или нет? Дарья, если захочет, найдёт способ оставить меня безработной. У неё хорошие отношения с отцом, и он исполнит её каприз. Она же с лёгкостью заявит, что не хочет больше видеть меня в компании. Тем более, зная ее экстраординарные способности к и я могу прямо сейчас поставить крупную сумму на то, что она придумает для него отличную историю, в которой я окажусь виноватой. Впрочем, шантажировать меня работой я не позволю. Я и так подумывала о том, что придется искать новую. Просто сейчас без того голова кругом. Я все-таки принимаю душ, а потом просматриваю записную книжку. Ищу контакты, которые могут выручить. Параллельно я просматриваю новости на сайтах светской хроники. Тут полно сплетен. Ярослав довольно известный человек, а горячие факты из жизни бизнесменов давно разлетаются с той же скоростью, что и певцов. А что, если вбить в поиск фамилию Котов? Я так и делаю. И вскоре натыкаюсь на Альбину Котову. Так я узнаю имя дочери Котова. Домашних девочек я себе представляла иначе. Замечая в пустоту, щелкая заметки с ее упоминаниями. Нет, она выглядит прилично, не оторва. Но и жуткой скромницей я бы ее не назвала. Она высокая и выглядит даже старше своих лет. На официальных фотографиях рядом с отцом она без макияжа и в платьях спокойных тонов. А вот снимки, случайно сделанные на улице, показывают другую Альбину. Чёрные стрелки, яркие губы, высокие каблуки. Я смотрю на эти фотографии и буквально слышу, как отец отсчитывает её за внешний вид. Мне почему-то он показался строгим родителем. Я проверяю заметки по второму кругу. Только теперь смотрю на имена журналистов. пытаюсь найти кого-нибудь знакомого. Я все-таки редактор и немного знаю тусовку. Наша компания заказывала рекламные статьи, да и на фуршетах я пересекалась с некоторыми людьми из прессы. Через 10 минут я вылетаю из квартиры. Я нахожу совпадения между теми, кто пишет заметки в светскую хронику и записанными в моем сотовом контактами. Я не могу припомнить Марину Кравцову. Наверное, наше знакомство было слишком коротким, либо мне вовсе скинули ее телефон по работе. но я набираюсь смелости и звоню ей. «Марина, добрый день!» Я вспоминаю главное правило продажников, что собеседник должен чувствовать улыбку в твоем голосе и выдавливаю из себя тонны оптимизма. «Это Виктория Туманова из издательства «Ясная мысль». У тебя есть минутка?» «Да, я слушаю». Ее голос тоже мне кажется незнакомым. Видимо, мы и правда не пересекались. «Я сразу вспомнила о тебе, когда получила новый проект. Ты же занимаешься светской хроникой». Знаешь много известных людей? Мы планируем запустить серию о наследницах, о детях, которые выросли в богатстве и которым досталась известная или влиятельная фамилия. Любопытно. Может, у тебя есть кто на примете? Мы бы организовали интервью или консультации, фотосессию, проект комплиментарный, без подвоха. У нас нет цели выставить наследниц избалованными бездельницами. За это можно не переживать. Мы все сделаем красиво. Мне нужно подумать. «Да, конечно. Только ты не могла бы записать фамилии, которые заинтересовали мое начальство?» «Диктуй. Алла Филиппова, Маргарита Коваленко и Альбина Котова». «Альбина? Ее отец не одобрят. А она совершеннолетняя?» «Да, но ты же понимаешь, таким людям, как Котов, не перечит». По моей спине пробегает холодок. Загробный тон Марины так и кричит, что у Ярослава гигантские проблемы и почти нулевой шанс выпутаться. «Я бы попыталась на свой страх и риск», — добавляю сотовый сотовой. «Если достанешь мне её контакты, я никому не скажу, откуда они у меня взялись, а с меня будет услуга. Попросишь, что нужно?» «Ладно, я попробую». Мне кажется, что у неё есть номер Альбины, но она берёт время на размышление. «И ещё один момент. Ты знаешь Ярослава Саблина?» «Мистер согреши Что?» Я не понимаю, что она имеет в виду. «Не обращай внимания», — смеётся Марина. Это наша с девочками шутка. Мы как-то на вечеринке перебирали всех красавчиков из бизнес тусовки и придумывали им прозвище. Саблин стал мистером согреши, потому что с ним были согласны согрешить все присутствующие. Я выдавливаю из себя смех. С одной стороны, меня отпускает, ведь за этим прозвищем не стоит ничего криминального, а с другой... Чёрт, я ревную. Не надо грешить с моим Ярославом. Так что тебя интересует? Спрашивает Марина. Он согласился участвовать в проекте как консультант. «И что же он там собрался консультировать?» — со скепсисом замечает она. «Он тоже из тусовки. Насколько я знаю, он довольно светский человек». «Это да. И он дружит с моим боссом». «Ах, вот в чем дело». «Да», — я усмехаюсь. «Но Саблин не берет трубку и не отвечает на сообщения. А мне очень нужно с ним связаться». «В офисе тоже молчат». «Я могу кинуть тебе номер его партнера, а не близкие друзья. Он точно должен знать, где сейчас Аблин». «Было бы классно». Через минуту Марина присылает мне карточку контакта. И я сразу понимаю, что мне повезло. Ярослав скользно называл фамилию Лихоев. Он рассказывал смешной случай и бросил на эмоциях. Лихоев, как всегда, дружить с ним опасно для здоровья. Я догадалась, что это близкий друг, но расспросить толком не успела. Мы с Яром вообще не успели дойти до подробных моментов биографии. Мы зависли на той сладкой стадии, когда больше поцелуев, чем разговоров. Я спускаюсь на первый этаж. Я уже вызвала такси, хотя еще не придумала, куда поеду. Я ткнула в случайную точку в центре, только чтобы оформить заказ. Сидеть на месте все равно не могу. В движении легче. Я машу таксисту, который промахнулся с подъездом, и принимаю звонок. «Да?» — отвечаю на незнакомый номер. «Добрый день!» «Это Виктория. Я правильно набрал?» «Да, это я. Я сажусь в салон». «Мне дал ваш номер Ярослав Саблин». «Яр? Он с вами?» «Я сам его ищу», — выдыхает мужчина. «Я его друг». «Лихоев?» «Да». «А я только получила ваш телефон, собиралась звонить». Лихоев оказывается мужчина среднего роста, с каштановыми волосами. Он выглядит мрачным, но выдавливает из себя улыбку, чтобы не нервировать меня. Он протягивает ладонь по деловой привычке, а потом кладет вторую руку на мое плечо и сразу предлагает перейти на ты. «Ваш офис недалеко от моей работы», — произношу, оглядываясь по сторонам. Лихуев пригласил меня в головной офис их компании. И он действительно располагается всего в двух кварталах от издательства, которым руководит отец Даши. Можно сказать, мы с Ярославом долгое время были совсем рядом. По московским меркам, на расстоянии вытянутой руки». Мы ходили по одним улицам и проезжали одни и те же перекрёстки, спеша к началу рабочего дня. Хотя Яр, наверное, не спешил. Он всё-таки босс. «Это кабинет Яра», — говорит Лихоев. «Я копался в его бумагах. Думал, может, найду здесь зацепку. «Он должен был позвонить тебе?» «Да, у нас был важный созвон по новой сделке». Мужчина постукивает согнутым указательным пальцем по столу. «Его телефон отключён. Это плохой знак». И до меня дозвонился приятель с курорта. Он рассказал, что кто-то расспрашивал владельцев отелей на побережье и показывал фотографию Ярослава. «Чёрт!» «Именно!» — Лихой вкивает. «Он поздно мне позвонил. Когда я кинулся сообщить об этом Ярику, тот уже не отвечал. Он мочится и отворачивается к окну. Ему вообще надо было уезжать подальше, после того, как эта Даша поняла, кто он. Это, наверное, из-за меня. И я чувствую свою вину. Ярослав не осмелился увозить меня далеко, ведь мы только узнавали друг друга, и в нём заговорил романтик. Он повёз девушку впервые увидеть океан. Когда тут думать о своей личной безопасности? Но я всё равно злюсь на него, потому что переживаю всем сердцем. У меня есть знакомая из отдела светской хроники. Пока я ехала сюда, она кинула мне контакты Альбины Котовой. Это бесполезно. Она не станет слушать. Или сразу передаст трубку кому-нибудь из охраны. Попытка не пытка? «Пытка!» — нажимает Лихоев и сводит брови на переносице. «Котов может подумать, что ты решила использовать его дочь. Или подставить. Действовать через нее нельзя. Тебе точно. Ты тоже окажешься под ударом. А яр мне этого не простит!» — Лихоев качает головой. «Выбрось это из головы!» «У тебя есть идеи получше?» — спрашиваю его. На меня его грозные гримасы не производят никакого впечатления. «Как он мне запретит? Заберет сотовый? Не позволит выйти в дамскую комнату?» Я пытаюсь связаться с самим Котовым. Зачем ему разговаривать с тобой? У него саблин, он будет разговаривать с ним. И дай бог только разговаривать. Не сгущай. У Яра резкий характер. Лихоев на это лишь тяжело выдыхает. И я не могу просто ждать. Ему нужна помощь. Ты его друг и партнер, ты должен это понимать. Я вытаскиваю сотовый и кладу его на стол. В чате с Мариной нахожу нужное сообщение и уже хочу сделать следующий ход, как Лихоев накрывает мой телефон ладонью. Что ты ей скажешь? Это необходимо обдумать. И я уже обдумала, пока ехала сюда. Именно. Я киваю и стряхиваю его ладонь прочь. Я не сделаю хуже. Правильнее было бы написать сообщение. Но мне хочется услышать ее голос. Хотя бы несколько слов, чтобы ее образ стал четче. Фотографии из желтой прессы дали мне лишь первое впечатление. Поэтому я набираю ее номер. «Лиза!» Раздается после третьего гудка. Я издаю смазанный звук от неожиданности. всё-таки дозвонилась», — эмоционально выдает девушка. «А меня тут заперли!» «Альбина, вы меня слышите? Что-то со связью?» Я решаю сделать вид, что не расслышала фразы, которые предназначались не мне. «Кто это?» грубо выдает она. «Ты не знаешь меня, но не бросай, пожалуйста, трубку. Я ищу Ярослава Саблина», Альбина фыркает. «Это твои проблемы», — изрекает она и явно собирается завершить наш разговор. «Подожди». «Кто ты ему?» — спрашивает она, повышая голос. «Я его девушка». «Охренеть! И ты додумалась позвонить мне?» «Я переживаю за него. Я жду от него ребёнка». На лице Лихоева отображается шок. Я машу на него, чтобы не мешался своей легковерностью. «Поздравляю!» — после паузы бросает Альбина. «Я тоже!» После этих слов она отключается. А Лихоев смотрит на меня, как на сумасшедшую. «У неё был высокомерный злой тон», — говорю ему. Она не стала бы слушать никакие уговоры. Я не жду ребёнка от Ярослава. Но я не придумала ничего лучше. Лучше? Я пыталась зацепить её, выбить из равновесия. Я пожимаю плечами. Видимо, фокус не удался. Хотя экран моего сотового загорается, и я вижу, что Альбина перезванивает мне. «Больше ничего не придумывай!» С мольбой в голосе произносит Лихоев. Я попробую. Бросаю ему и отвечаю на звонок. включая громкую связь. «Да?» «Кто это?» «На том конце оказывается не Альбина, а строгий мужчина, который мне сразу представляется в камуфляже и с чёрными полосками на щеках, как в старых боевиках». «А вы кто?» «Здесь вопросы задаю я. Лучше сразу скажи, кто ты и откуда взяла номер Альбины». Лихоев нажимает кнопку, отключая динамик. «Это кто-то из охраны Котова», — говорит он, и снова нажимает кнопку динамика. «Меня зовут Андрей Лихоев». я партнер саблина номер достал я а девчонку как зовут виктория отвечаю прежде чем лихоев успевает среагировать виктория туманова мне нечего скрывать я хочу увидеть ярослава на том конце повисает пауза кажется там тоже отключают звук и решают что делать дальше это можно устроить строгий мужчина возвращается в разговор диктуй адрес и за тобой приедет машина повидаетесь нет так дела не делаются склинивается Лихоев. «Давайте я поеду». «Зачем ты тут? Обсудить проблему. Нам нужно найти выход из сложившейся ситуации». «Это не бизнес, а дело личное», отрезает мужчина. «Я жду адрес еще три секунды и отключаюсь». Лихоев тянется к моему телефону, так что мне приходится, молниеносно выпалить название делового центра. Андрей все-таки сбрасывает звонок и качает головой, мол, даже не думай. Я поднимаюсь с кресла и вытягиваю ладонь, показывая, что хочу вернуть свой сотовый. «Что они со мной сделают?» — спрашиваю, заглядывая в его глаза. «Здесь полно камер и свидетелей. За мной приедет машина в центр города. Скверные дела так не делаются. Этот Котов не головорез же!» Лихоев молчит. Но ну, я тоже умею ждать». «Он жёсткий мужик», — отвечает он, взъерошивая волосы ладонью. «Но не головорез, да. Может, мне удастся поговорить с ним или с Альбиной. Такую возможность нельзя упускать». «Мужчина по телефону сказал, что это дело личное, значит, дело не в деньгах». «Значит, я бесполезен», — Горько усмехается Лихоев. «Я вытягиваю телефон из его ладони. Я вижу, что он колеблется, и это лучшее подтверждение, что попытаться стоит. Если бы Котов был бандитом, который может сделать со мной страшное, Лихоев вёл бы себя иначе, ведь он ответственен перед Ярославом за меня. А вот у меня может получиться поговорить», — добавляю. Женщины в таких делах лучше действуют. Главное, не переусердствуй. И давай добавим твой телефон в мою учётку, чтобы я мог видеть, где ты находишься. Хорошо. Это занимает пару минут, потом Лихоев снова сомневается. Но я говорю ему, что пусть лучше скажет что-нибудь полезное. О Котове, его бизнесе о Ярославе. Он же точно не спал с ней? Спрашиваю перед створками лифта. Она так уверенно сказала о ребенке. Точно, Вика. Или я совсем не знаю своего друга. Он провожает меня, доводит до машины, которая вскоре приезжает к главному входу. Мне становится спокойнее, когда я замечаю, что никто не пытается шифроваться. На борту машины даже есть маркировка компании Котова, и останавливается она прямиком под камерой видеонаблюдения. Лихоев предпринимает попытку набиться в пассажиры, но охранник, который сидит рядом с водителем, отрезает. Либо одна девушка, либо никто. «Все будет хорошо». Я сжимаю ладонь Лихоева и стараюсь выглядеть максимально решительной. Я позвоню тебе. «Обязательно!» Он наклоняется к окну охранника. «Я подключу все связи, если она не вернется к четырем». «Она вернется!» Отвечает охранник. Я сажусь на заднее сиденье. Я решаю запомнить дорогу, так что сразу сосредотачиваю взгляд на окне. Сердце начинает стучать быстро-быстро, когда машина трогается, и становится ясно, что я остаюсь наедине с незнакомцами. причем я уверена что один из них вооружен я точно хорошо подумала или совершаю глупость я определенно зря так сильно радовалась когда ярослав катал меня на джипе и самолете судьба решила что мне нужны адреналиновые горки но все хорошо что в меру я вполне согласна на спокойные даже скучные будни рядом с ним выходим холодно бросает охранник вырывая меня из фантазии о том как я лежу в обнимку с яром на диване целый день Запомнить дорогу оказалось довольно легко. Мы приехали в пригород и нырнули в элитный поселок, название которого было написано на стене. И на мой сотовый никто не покушался, так что Лихоев должен видеть мое местоположение. Я поднимаю голову и вижу двухэтажный коттедж в темных тонах. Рядом с ним прохаживается мужчина с доберманом на поводке. Мужчина оборачивается к нам и несколько мгновений внимательно вглядывается. Моя интуиция принимается истошно кричать, что это и есть котов. От него исходит аура хозяина и большого начальника. «В дом!» — командует он зычным, уверенным голосом.